неодобрительно глядя на то, как запыхавшиеся оборотни поспешно перекидываются и, хранясь за кустами, так же поспешно натягивают надежду. — Ты ведешь себя слишком открыто, — наконец хмуро сказала она, когда я успокоила возмущенного демона и, скинув шлем, присела неподалеку. — Ты слишком много шумишь, слишком много привлекла к себе внимания. Твари почуяли тебя, и если даже я смогла тебя отыскать, то они очень скоро учуют, тем более теперь, когда часть Харона приняла тебя как равную. Я молчала, спокойно выдерживая на себе тяжелый, изучающий взгляд Лею и ожидая, когда она расскажет то, что мне было нужно. Обан-оборотня, настороженно косясь на разлегшуюся на траве кошку, Бесшумно пристроились под дальним, дерев... под дальним деревом, но так, чтобы постоянно ее видеть и чтобы в любой момент иметь возможность примчаться по первому моему... моему зову. Кажется, они не больно ей доверяли и не слишком полагались на ее разумность, опасаясь, вероятно, ее острых когтей и того, что в порыве раздражения окошко, судя по всему, едва его сдерживала. Она могла натворить немало дел, прежде чем нам удастся ее остановить. Лин же вообще улегся у меня за спиной, свернувшись вокруг на манер калача, но при этом хищную, совсем не конскую морду засунул мне под руку и теперь кто-то с желтыми глазами, всем видом показывая, что не подпустит чужака даже на пушечный выстрел. Кошка внимательно оглядела мое спокойное лицо, также внимательно взглянула на чересчур бледную для человека, хотя и не такую бледную, как у настоящих иаров, кожу. Нервно дернула уголком рта, когда увидела мои светлые волосы. Недоверчиво попробовала на вкус идущий от меня запах. Наконец удостоверилась, что знак активен, и не слишком охотно представилась. Мое имя Рия. Я последняя Лео, которая еще помнит настоящих иш, И последняя, кто остался в долине, из всех, кто когда-то ее охранял. Я снова промолчала, вопросительно глядя на то, как она вдруг отвернулась, и будто, почувствовав нашу неуверенность, принялась вылизывать раненую лапу. «Ты в большой опасности», — заговорила она снова, — Видел, что я не тороплюсь задавать вопросы. Я почуяла тебя три дня тому назад, когда появилось это место. Но найти сразу не смогла. Ты слишком быстро перемещаешься. Однако твари найдут быстро. Скорее всего, этой ночью. И попытаются вернуть себе эти земли, убив тебя и всех, кто окажется рядом. Оборот, не услышав нехороший намек, дружно оскалились. «Зачем ты меня искала?» — наконец спросила я. «Чтобы предупредить». «Хорошо», — предупредила. «Что дальше?» «Ты должна уйти», — недоверчиво рыкнула кошка. «Тебе не справиться с долиной. Она давно подчинена другому хозяину». «Я в курсе, спасибо, но сбегать отсюда не собираюсь». Рия, прекратив вылизываться, нехорошо сощурила зеленые глаза и уставилась на нас свином в упор. Однако пугаться никто из нас не подумал. Хватит уже. Напугались давно и зареклись этого больше не делать. То, что она сказала, мы и сами знали. Только, в отличие от нее, теперь напряженно раздумывали о том, что предпринять. А от нее красавица с бархатной шкуркой, пока не услышали ничего, кроме тщательно завуалированных оскорблений и неделикатного предложения быстренько свалить. Желательно немедленно и надолго, так как тут, видите ли, неподходящее для меня место. Признаться, я ждала совсем иного и ждала, что она проявит хотя бы Толику так-то, не начав сходу задевать моих друзей и не принявшись демонстративно игнорировать тех, кто был мне дорог. Никогда не уважала снобов, тогда как эта кошка, хоть и большая, чем дальше, тем больше вызывала во мне чувство протеста. В первую очередь тем, что я больше всего терпеть не могла, попытками навязать свою боль, не считаясь ни с моим мнением, не поговорив ни о чем, ни даже не расспросив толком. Рия, будто почувствовав мой изменившийся настрой, недовольно фыркнула. Люди, и что вас находит в земля? Упрямый, недоверчивый, самодовольный. Никогда не слушаете с мудрых советов. Я слушаю, сухо сказала я, но решение буду принимать сама. Принимай, насмешливо согласилась кошка. Только если хочешь жить. Тебе лучше покинуть долину. Здесь тебе искать нечего. Получается, что и ты жить уже не хочешь? Что? Раз ты здесь, — ровно пояснила я, — значит, жить уже не хочешь. Раз ты все еще пытаешься что-то сделать и пока еще не сбежала, как советуешь сделать мне, значит, или на что-то надеешься, или просто напрасно рискуешь, верно? Кошка на мгновение замерла, а потом вдруг жут, жутковато оскалилась и с яростным рыком вскочила, мгновенно ощетинившись и встопорчив на загридке короткую черную шерсть. «Девчонка, да как ты смеешь! Что ты знаешь обо мне и моем долге?» «Ничего. Точно так же, как, ты... Тож, точно так же, как и ты ничего не знаешь обо мне. Но тем не менее, берешься судить...» оскорблять моих друзей и принимать за всех нас решения по какому-то непонятному праву. «Здесь мой дом!» — гневно зарычала она, низко пригнувшись. «Здесь выросла моя стая, здесь умирали мои дети, и к этому лесу привязана моя душа. Я не могу его покинуть, глупая ты смертная, не могу, пока жива хотя бы частичка моего старого мира». Тогда как ты, неразумная соплячка, просто не знаешь, о чем говоришь. Возможно. У нас действительно мало информации. Но если ты искала меня лишь за тем, чтобы облай и послать куда подальше, то можешь больше не стараться. Все, что было нужно, я уже услышала и теперь готова сказать до свидания. Спасибо за предупреждение, но я тебя не держу. У кошки жутковато сверкнули глаза, заставив оборотни метнуться вперед и занять между нами оборонительную позицию. Алина, угрожающая привстать и выпустить наружу все свои немаленькие когти. Я же даже не шелохнулась, глядя на нее все с тем же ледяным спокойствием, а про себя поражаясь собственному равнодушию. Ёлы-палы, да она ж меня живьем заглотит, если захочет и никакие оборотни этому не помешают. А я сижу тут как каменная и даже страха не чувствую. «Дура!» — вдруг выплюнула Рия, когда поняла, что на меня ее злость не производит никакого впечатления. «Самонадейная, неопытная, слабосильная дура! Какой от тебя прок, если ты еще знаком толка не владеешь?» — Какой прок, если ты только и можешь пока что удивлять своим упрямством и самодовольно считать, что способна на большее? Я тоже сузила глаза, а потом почувствовала, как вскипает внутри волна холодной ярости, и медленно поднялась. Перед глазами словно пелена какая-то встала. Пальцы сами собой сжались в кулаки, разом нагревшаяся левая ладонь засветилась серебристо-голубоватым светом как если бы на ней все еще сидел браслет тени. А правая без разрешения ощетинилась угрожающе удлинившимся, заметно вытянувшимся вперед эреолом. Причем мне не показалось. Он действительно стал больше и шире в лезвие, Да и горел сейчас так, как будто на нем отражалась вся моя нешуточная ярость. А вместе с ним и остальная поляна негода... негодующей вспыхнула, Засветилась изнутри, как будто политая солнечным светом. Земля грозно вздыбилась, покатившись травяной волной в сторону ошеломленной отпрянувшей кошки. А взметнувшиеся из-под земли длинные узловатые корни, выразительно нависленные над ее головой, готовые по первому слову спеленать.